Эпизод двадцать первый. Чупиков посмотрел на вывеску. Все верно. Частное сыскное агентство Щит. Он вошел. На проходной сидел молодой человек в легкой спортивной куртке, в джинсах и в кроссовках. Он явно скучал. Куда? спросил охранник. Мне нужно видеть вашего директора, объяснил Чупиков. У меня к нему важное дело. Документы есть? Чупиков достал свое удостоверение. Парень целую минуту изучал его, при этом шевелил губами. Наконец кивнул и поднял трубку внутреннего телефона. «К нашему Раулю пришли!» — сказал он. «Адвокат пришел! Чупиков Евгений Алексеевич! Сейчас выйдут!» Парень положил трубку. Ждать пришлось довольно долго. Наконец появилась девушка в строгом темном костюме. «Добрый день!» — сказала она. «Вы Чупиков?» «Да, я звонил вашему директору». «Знаем, идемте». Они поднялись по лестнице, прошли по длинному коридору и вошли в приемную, где сидела еще одна девушка. Она кивнула, и Чупикова провели в просторный кабинет с панелями из карельской березы. «Добрый день!» – директор поднялся с кресла. Он был чуть ниже среднего роста, с муглолицей, с жесткими волосами, подстриженными под ежик. Седоватая щеточка усов, резкие морщины, тяжелый подбородок и внимательный, несколько ироничный взгляд. Поговаривали, что раньше он работал в немецкой разведке, точнее, в разведке ГДР, а после развала своей страны переехал к нам. И получил убежище и гражданство. После распада уже Советского Союза он основал частное сыскное агентство. Чупиков слышал, что среди сотрудников Рауля в основном бывшие офицеры элитных подразделений КГБ и МВД. Но первые впечатления были негативными. Ему не понравился охранник, сидевший внизу. "Здравствуйте", сказал Чупиков, пожимая директору руку. Тот указал на кресло. Девушка-секретарь внесла две чашки кофе, конфеты, печенье и даже сигареты. "Я звонил вам, — Помню, — улыбнулся Рауль. — Какое у вас ко мне дело? — Мне нужны опытные люди, чтобы проследить за одной квартирой, — ответил Чупиков. — Два или три дня будет достаточно, — добавил он. — За какой квартирой? Кто там проживает? Где находится? Сначала я должен убедиться, что о нашем разговоре никто не узнает. — Разумеется, никто, — нахмурился Рауль. — У нас работают профессионалы. — При взгляде на вашего охранника этого не скажешь, — усмехнулся Чупиков. Рауль улыбнулся. и вдруг поднялся и нажал кнопку пульта дистанционного управления телевизора, стоявшего у него на столе. «Посмотрите сюда», — сказал он, указывая на экран телевизора. Чупиков не мог скрыть удивление. Оказалось, что его появление в агентстве фиксировалось скрытой камерой. Более того, за ним одновременно следили несколько человек. А не понравившийся ему охранник дождался, когда клиент поднимется наверх, Затем изменил выражение лица, достал из кармана очки и принялся читать книгу. «Вы знаете, что он читает?» — спросил Рауль. «Борхеса читает. Он бывший офицер по правительственной связи. Когда вы подходите, он превращается в скучающего туповатого малого, чтобы проверить вашу реакцию. Нам важно знать, с кем мы имеем дело». Хм, «Любопытно», — кивнул Чупиков. «А я думал, что это обычный деревенский уволень или недоучившийся студент». Это его образ. На самом деле, ему уже 28. Просто он молодо выглядит. Это к вопросу о том, какие именно профессионалы у нас работают. Кстати, насколько я знаю, вы ведь раньше работали в милиции. Не нужно демонстрировать мне вашу информированность, — улыбнулся Чупиков. Я понял и оценил. Вопросов больше нет. Квартира, за которой вам нужно проследить, находится в центре города. Чупиков дал точный адрес. По нашим сведениям, в ней находится несколько человек, которые устроили там засаду. «Нужно выяснить, кто они такие, с кем встречаются и чье задание выполняют. Все. Сколько их? Трое или четверо? Нам важно знать, работают они посменно или все время дежурят одни и те же люди». «Посменно?» — прищурился Рауль. «Вы хотите сказать, что это могут быть представители официальных структур?» «Да», — нахмурился Чупиков. «Они могут быть кем угодно. Мы хотим узнать, кто они такие и чьи задания выполняют. Но учтите, у вас только два или три дня». «По-моему, легче зафиксировать их телефоны и определить, с кем они разговаривают», — заметил Рауль. «Нет», — возразил ему Чупиков. «Мы опасаемся, что телефоны уже под контролем, и дополнительное подключение к ним может быть обнаружено. Нужны другие методы слежения. Мы можем подключиться непосредственно к линии. Тогда никакая аппаратура нас не обнаружит, кроме специальной аппаратуры, которая имеется только у ФСБ. Именно поэтому мы не хотим, чтобы вы подключались», — пояснил Чупиков. Рауль испытующе посмотрел на собеседника, встал, затем подошел к столу и выключил телевизор, после чего спросил «Значит, люди из ФСБ? Возможно, но мы точно не знаем». «Мне рекомендовали вас как надежного человека», — сказал Рауль. «Неужели мои друзья ошиблись? Не думаю, скорее именно вы совершаете ошибку». Мы не можем утверждать, что там одни лишь сотрудники ФСБ, но подозреваем, что кое-кто из них вошел в контакт с преступными группировками, чтобы сообща устроить засаду на этой квартире. Нужно проверить. Если там все чисто, у нас нет вопросов. Вы получаете свои деньги, и мы расстаемся. Если не совсем чисто, вы выясняете, что там происходит, и также получаете вознаграждение. Но в любом случае вам не следует предпринимать активные действия. Просто наблюдайте. Этого вполне достаточно. Понятно. — кивнул Рауль, снова усаживаясь в кресло. по Побарабанив пальцами по столу, сказал. «Наши услуги стоят дорого». «Знаю», — усмехнулся Чупиков. «Поэтому и выбрали именно вас. Нам сказали, что в вашем агентстве работают настоящие профессионалы». «Хм, дилетантов не держим», — улыбнулся Рауль. «Сколько вы просите за ваши услуги?» «За два дня?» — спросил Рауль. «Считайте за три». «Около восьми тысяч долларов», — ответил Рауль. «Половина вперед в качестве аванса, который не возвращается ни при каких обстоятельствах. Полный расчет, если мы выполним задание. Разумеется, вы берете на себя все расходы, связанные с выполнением заказа». «Согласен», — кивнул Чупиков, вынимая из кармана деньги. «Это мы потом оформим», — улыбнулся Рауль. «Уберите деньги. А теперь подробно объясните мне, что именно вы хотите и с какого числа там находятся эти люди. Кстати, чья это квартира?» Чупиков положил деньги на столик, затем, пригубив из своей чашки, рассказал о квартире. Сообщил, что там совершено два убийства и что хозяин сбежал, когда его конвоировали из МВД в ФСБ. Рауль слушал молча, словно раздумывал, стоит ли заниматься столь неприятным делом. Но директор понимал, мастерство его ребят можно проверить по-настоящему только в соперничестве с истинными профессионалами. Поэтому он склонялся к тому, чтобы взяться за это дело. Тем более, что клиенты могли щедро заплатить.